Глава 11. Добровольцы. Прошло несколько дней после воскрешения Мадракона. Поскольку главная школа боевого стиля ГРАС находилась довольно далеко, мы решили первым делом отключить предельный уровень надежным союзникам. К тому же на повестке дня развития Мадракона, так что без работы мы не сидим. Мадракон устроен немного не так, как большинство диких монстров. Он не набирает уровень со временем, ему обязательно нужен опыт. И поскольку он уроженец этого мира, кристаллы Земли ему в прокачке никак не помогают. Очень жаль, потому что с ними мы бы ему мигом уровень подняли. Кстати, что касается уровня, то у Ларка и его товарищи сейчас примерно 135-й неплохо так поднялись. У меня 110-й, у Рафталии 115-й, у Садины и Селдины по 105-му. Разумеется, чем выше уровень, тем хуже он растет. По словам Кедзуны и Ларка, Сильные монстры обитают в чертовски запутанных лабиринтах, так что я уже вовсю строю планы обосновательной экспедиции в один из таких, чтобы стать еще сильней. Кстати, Модракон завалил меня вопросами по моей боевой тактике. Чем я его так заинтересовал? Особенно подробно он спрашивал о моем любимом фокусе недавнего времени «Отбивание заклинаний», с помощью которого я воюю с сукой. Так, что-то я отвлекся. Поскольку враги захватили лодку из на борта, Нам приходится жить в постоянном ожидании нападения. Очень трудно быть настороже и при этом наращивать силу. Не легче от того, что волны из-за нехватки священных героев приходят очень часто. К счастью, враги пока еще ни разу не воспользовались волнами как поводом напасть на нас. Возможно, они опасаются того, что волна случайно свяжет этот мир с нашим, поскольку наш уровень в таком случае резко вырастет. Правда, я не исключаю, что наши враги прокачались еще и у нас. В худшем случае враги могут усилить кого-то из своих и забросить через волну в наш мир, чтобы мне сыцкие пришлось за ними погнаться. Надеюсь, нашим врагам не хватит для этого ума. Но раздражающая правда в том, что такие надежды имеют свойство не сбываться. Поскольку мы не знаем, что будет, если волна принесет с собой действительно опасные битвы, нам ни на секунду нельзя расслабляться. Приходится делать все возможное, чтобы не допустить слияния миров. Кстати, что касается песочных часов в безлюдных местах, то с тамошними волнами борются так называемые демонические армии, подконтрольные Модракону. Вроде бы. Жутко завидую тому, как хорошо он организовал систему управления. Похоже, в этом смысле он аналог Фитории в этом мире. Как бы там ни было, помощь Модракона с отключением предела значительно нас усилила, так что мы позволили себе выдвинуться к школе с по пути вовсю пользуясь моими телепортационными навыками. С ними так легко путешествовать, если не забыть прихватить зеркало. А в перерывах можно тренировать войска. Ицки, Леси и Снабар тем временем занимаются расшифровкой книг. По их словам, вместе им наконец-то хватит сил разобраться в тех местах, которые до сих пор не поддавались, так что они практически безвылазно сидят в лаборатории. Ой, в смысле в библиотеке-лабиринте. По словам Ицки, которые там в роли ассистента, уже скоро начнут вырисовываться общие черты. Однажды, когда я готовил иду на кухне замка, пришел отряд добровольцев! Что с ними делать? Вдруг обратилась ко мне Грас. Значит, слухи об отключении предела уровня уже расползлись по миру. Как они вообще узнали? Кедзуна и ее знакомые это вечный источник утечек. На самом деле мы подозреваем, что среди подчиненных ее и Цугуми есть какой-то лазутчик. Друзья Кетзоны времен битвы с магическим драконом еще не приходили с просьбами отключить им предел. «Думаю, рано или поздно придут», — ответила Грасс. «В конце концов, это во многом от них зависит победа над волнами по всему миру». «Что они скажут, когда узнают, что мы воскресили дракона?» — пробормотала Кидзуна. «Эх, каких только неожиданностей не подбрасывает мир!» «Не ожидал таких причитаний от Кидзуны, которая с кем угодно может поладить!» «Кем ты меня считаешь, Нафуми?» «Легкомысленной тупицей», — сказал бы я, но она разозлится. «То, что она тупая...» Это не обязательно плохо. Такие герои тоже нужны. И более того, как раз таким людям проще держать на себе тяжесть целого мира. Добровольцы, значит. Среди них могут быть люди из авангарда волн. Садина, Селдина... Конечно, на Афамитян. Ага. Поскольку Садина и Селдина заявили, что научились на глаз определять членов авангарда волн, отправлю их изучить этот отряд. В Последнее время в этом мире уже начали осознавать, что гениальные молодые люди, которые разгуливают с горям мамбаб это вообще-то повод для подозрений, так что враги, возможно, решили прятаться получше. Проверять новых соратников – суровая необходимость, иначе можно получить повторение истории с захватом косы. Однако, когда Ларк по дипломатическим каналам рассказал другим странам, что люди вроде Кё, Такта и Сейи, о гениальности которых говорят с самого их рождения, скорее всего, состоят в авангарде волн, его немедленно встретила волна возмущения. Остальные страны ожидаемо недовольны тем, что страна Ларка присвоила себе столько героев, поэтому подобные предупреждения воспринимаются в неправильном ключе. Тем более, что подобные гении вполне могут подарить стране ценные технологии, и воевать с ними дураков мало. А разумеется, никто нам не мешает до предовремени не вмешиваться в дела таких гениев, а потом нападать, как только они попытаются устроить переворот. Тем более в таком случае у нас больше шансов отыскать тех, кто за ними стоит. Также если мы выясним, что Садина и Селдина действительно могут на глаз определять членов Авангарда, то можно будет с их помощью устроить глобальную зачистку мира Кидзуна. Кстати, если мне не изменяет память, в нашем мире была парочка сообщений о подобных зачистках в исполнении такта. Похоже, члены Авангарда Волл не любят соперников. Разумеется, я пока мало знаю об отношениях внутри Авангарда. Но действительно, что что так то акт не очень похоже на людей, готовых с кем-либо сотрудничать. Они единоличники, которые интересуются другими людьми, только если это хорошенькие девушки. Они убеждены в том, что все остальные — мусор, который можно истреблять. Поэтому я не думаю, что два члена авангарда волны могут поладить друг с другом. Кстати, что-то это мне напоминает. Но что? Ладно, неважно. Изучение добровольцев — это, конечно, срочное дело, Но у меня не так много людей, которых можно на это бросить. Ицки, Элиси и Снобард в библиотеке занимаются расшифровкой. Сейн с ними, чтобы меня предупредить, если что-то случится. Ей не понравилось, что я сослал ее так далеко. но что еще делать, если она у нас единственная, способна на действительно быстрое реагирование? А Ларк и Торис проводят какое-то государственное совещание, связанное с Мудраконом. Сам Мудракон готовит ритуалы у песочных часов и заготавливает необходимые материалы. Да уж. По одним этим занятиям хорошо видна разница между моим миром и этим. Таким образом смотреть добровольцев идут я, Рафталия, Рафтян, Крис, Кедзу, Награс, Садина и Селдина. Фира? Ушла куда-то гулять. Вроде в последний раз я ее видел, напевающей какую-то песню на стене замка. Итак, мы изучили добровольцев, собравшихся перед замком, и... А! и правда пришли. Садина и Селдина сразу начали бормотать с удрученным видом. «Ну надо же, где?» – спросил я. «Вот этот, а еще вот этот, и вон тот, который с чем-то возится». Ответила Садина. «Такой славный улов, это, конечно, очень хорошо, но...» «Это в суде сомнения толкуются в пользу обвиняемого, а у нас против. Попробуем поймать всех тех, кому хватило наглости прийти сюда. Но вы же понимаете, что я с вами сделаю, если вы ошибаетесь?» «Конечно. Мы не ошибаемся». Оценив уверенно ответивших сестер подозрительным взглядом, я уже собирался отдать Стражу приказ вытащить из толпы тех, на кого они указали, как вдруг Рафтали и Рафтян одновременно показали в одну точку. «Тебе не спрятаться от нас!» И как только Рафталия выхватила катану, из толпы неожиданно вышла старшая сестра Сейн. Та самая мерзавка, из-за которой мы пытаемся стать как можно сильнее, в том числе через еду ему дракона. А теперь она просто взяла и сама пришла к нам. Как может вражеский генерал просто взять и прийти сюда? Куда смотрит стража? Ну-ну-ну. Я знала, что вы меня заметите. Т! Если она использует против нас какое-то неизвестное оружие, мы даже отреагировать не успеем. Она очень хитро поступила, что пришла туда, где вооруженных стражников не так уж и много. Значит, не зря говорят, что правая рука Иватани легко находит все сокрытое, в том числе и наваждениями. Сказала сестра Сейн, уже оказавшись в кольце своих людей. Остальные добровольцы отошли от нее, примерно поняв, что происходит. «Приветик, как дела? Решила вас навестить?» «Навестить? Бросай свои шуточки!» «Но ведь я вовсе не шучу!» «Это они, да? Недобитые священные герои клановые Презрительно спросил стоявший рядом с сестрой Сейн парень, похожий на так-то Миять Зисею. В общем, явно из авангарда волны. Почему мне хочется назвать его злодеем недели? Как же я устал от таких ребят. Почему они попадаются мне снова и снова?